Событие 67. -е. Боль проходит, а слава длится вечно. Джордж Бест Я не против проигрывать в каждом матче, лишь бы только мы выиграли весь чемпионат. Все точно по плану прошло, кроме того, что Ишина унесли с поля на носилках. Хорваты озверели в конце второго тайма и стали специально бить нападающим по ногам. Вовке тоже досталось, но вскользь сработал щиток Дюралевой. У Ишина, как и у всей команды, тоже были, но ему пнули в колено, а там щитка нет. Как бы парень по образу и подобию того же Боброва вообще без минисков не остался. Колено воспалилось и набухло плохо. Такая сыгранная у них пара была. Придется в остальных двух матчах и из полузащиты извлекать Владимира Шаброва, очередной Вовка. Чуть не половина команды с таким именем. В итоге забили динамовцам из Загреба семь мячей и два пропустили. Стадион рычал и свистел на своих. У гостиницы ошивались весь вечер подозрительные личности, и Вовка пацанов после ужина из гостиницы не выпустил. А утром поездом уехали в Сплит. Там предстояло помериться силами с местной командой Хайдук, тоже один из лидеров югославского футбола. В Сплите, что находится на берегу Адриатического моря, стояла жара и было тоже влажно. Ветер согнал тучи как раз сюда, и они выпали настоящим ливнем. Такая парилка была организована природой специально для русских, что форму спортивную высушить после матча не получилось, так в баулы влажную и запихали утром. Сплит – это тоже Хорватия. Встретили, не сказать, чтобы враждебно, но и девушек с огромными букетами цветов, как в Белграде, не было. Руководство города и футбольной команды на провокации Василия Сталина не поддавалось, и динамовской молодежке выпало играть против сверстников. И опять грубая игра даже до драки дошло. Судья удалил местного игрока и Виталия Костырева. Тот бросился защищатель Льва Яшина. Даже смешно. Невысокий Виталий и длиннющий Яшин. Фомину два раза специально били по ногам и еще пару игровых моментов. Весь в синяках садился в пояс на Белград. Понятно, что у сверстников выиграли. Те ушли в глухую оборону, и разгромного счета не получилось. Получился крупный. Выиграли. Три-ноль. Вовка все три и забил. Ишина нет. А с и другим понимания сразу не возникло. Пришлось играть на индивидуальном мастерстве. Все три мяча залетели в ворота молодежки Сплита со штрафных. Оставалась последняя игра с красной звездой. С Рвена звезда. Вовка перед отъездом зашел в Ленинку и прочитал все статьи в газетах про те матчи ЦДКА. Оказалось, что наши, как и с Динамо, подстраховались и отправили в Югославию не совсем ЦДКА. Усилили команду немного. В состав ЦДК во время турне по Югославии были включены Архаров, Дементьев, Сивидов и Скрылев Советов, и Соколов, Малинин и Спартака. Последний матч у них тоже был с цервенной звездой, и армейцы победили 3-1. Три вообще игры выиграли, и лишь одну у сборной Загреба свели в ничью – 2-2. У ЦДК была насыщенная культурная программа, не как у них сейчас. Один день и до свидания. Армейцы почти три недели гостили в Югославии. И все четыре мяча, если верить газетам, это были битвы в грязи. Ну, правильно, матчи проходили в октябре. А здесь, в непосредственной близости от Средиземного моря, это сезон дождей. Сейчас лето, в Белграде опять жара. Красная звезда тоже взрослых против молодняка выпускать отказалась. Фомин их понимал, скорее всего, проиграют. И тогда это будет позор, как и в Загребе. А если проиграют пацаны пацанам, то и не так страшно. Чего с них пацанов взять? Переволновались, не собрались. цервена звезда ⁇ Побратим Спартака. Челенков несколько раз встречался с лидерами фанатов обоих клубов. Все началось еще в 2005 году, когда в Москву приехали лидеры этих фанатов. А на матче открытия обновленного стадиона Спартак пригласил на товарищеский матч именно Красную звезду из Белграда вместе с болельщиками, фанатами. Но все это будет в таком отдаленном будущем, что до него и дожить-то непросто. Сейчас красно-белые белградцы выставили молодежный состав и проиграли со счетом 9-2. Яшина во втором тайме Чернышов по совету Вовки заменил. А сам Фомин сказал ребятам, чтобы снизили обороты. Вот под занавес два мяча и пропустили. Доставили радость болельщикам, Вовка и сам заменился сразу в перерыве. Ноги после сплита с его хайдуком болели. Нужно поберечь. Могут ведь и пригодиться еще в жизни. Вот в ЗАГС, например, сходить.